Глава 91 Труд Эпиграф Поэзия та же добыча радия в грамм добыча в год труды изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды Маяковский Стихи не стоили ему никакого труда. С этой булгаринской оценкой Пушкин совершенно согласен, и Онегин полон таких признаний в посвящении «небрежный плод моих забав», «легкие вдохновения», в последней главе «небрежные строфы», «малый, так сказать, труд». «Но посмотрите на черновики. Живого места нет. Сплошные перечерки. Вот важное свидетельство врага. Было время, когда он от Смердина получал по червонцу за стих, а стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя». Единственная вещь, которую он дорожил в мире, писались не всегда и не скоро. При всей наружной легкости этих прелестных произведений, или именно для такой легкости, он часами мучался над ними, и почти в каждом слове было бесчисленное множество помарок. Барон Корф. Записки о Пушкине. Все, кто попало без конца, цитируют слова Пушкина. «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница». Но хоть раз пушкинисты объяснили, в чем именно дьявольщина. Дело просто в дьявольской, адской работе, количестве труда на страницу текста. Вот первая глава о том, как соблазнять объект желаний. Пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать. А вот черновик этого учебника. Пылать отчаянием готовым, бледнеть отчаянием готовым,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 Требовать и ждать и так далее. «Так работать. Бесконечно править, — Пушкин говорил, — марать. И для кого?» «Она по-русски плохо знала. Это ж не только про Татьяну. Это о женщинах вообще». «Я знаю. Дам хотят заставить читать по-русски. Право, страх». «Не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали?» и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? И разве только о женщинах? В доме дяди Онегин нашел лишь календарь восьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. У отца Тани и того не было. Он в книгах не видал Фреда. он не читал их никогда. Ничего не изменилось. Только что за один экземпляр первого издания первой главы кто-то на «Кристис» заплатил 630 тысяч долларов. Купил, а читать не будет».